«Ну и погода», — сказала она, — «нескончаемое бальбекское лето. Все это одни разговоры. Вы здесь ничем не занимаетесь? Вас не видно ни на гольфе, ни на вечерах в казино, и верхом вы не ездите. Скучище смертное! Вы не находите, что можно одуреть, если проводить все время на пляже? Я вижу, вы любите греться на солнышке. Но ведь времени-то у вас свободного много». У нас с вами вкусы разные. Я обожаю все виды спорта. Вы не были на соньских скачках. Мы туда ездили на траме. Вам и поездка на таком драндулете удовольствия не доставила, в этом я не сомневаюсь. Мы тряслись два часа. За это время я бы на своем велло три раза туда и обратно скатала. Когда Сен-Лу называл местный поезд «кривулей», за то, что он все время извивался, то меня восхищала естественность, с какой он произносил это слово. От легкости же, с какой Альбертина выговаривала трам и драндулет, я рабел. Она была мастерицей по части подобного рода наименований, и я боялся, как бы она ни заметила, что я по этой части слаб и не стала меня презирать. А ведь я еще понятия не имела о том, каким... Богатством синонимов располагает стайка для наименования этой железной дороги. Когда Альбертина с кем-нибудь беседовала, то голова у нее оставалась небодвижной, ноздри же раздувались, а губы она только чуть выпячивала. Вот почему она говорила медленно и в нос, и произношение это, быть может, частично перешло к ней по наследству от ее предков-провинциалов. отчасти объяснялась ребяческой игрой под английскую флегму, отчасти влиянием уроков учительницы-иностранки и, наконец, насморком. Эта особенность произношения, которая, однако, пропадала, как только Альбертина сближалась с человеком и к ней возвращалась ее детская непринужденность, могла оттолкнуть от нее. Но она была своеобразна и этим пленяла меня. Если я несколько дней подряд не встречался с Альбертиной, я, волнуясь повторял «Вас совсем не видно на гольфе» с тем же носовым произношением, с каким она тогда проговорила эти слова, держась прямо и не двигая головой. И в такие минуты мне казалось, что нет на свете никого прелестнее ее. Мы с ней составляли в то утро одну из тех пар, скопление и стоянки которых усеивает набережную. Одной из тех пар, которым нужны эти встречи только чтобы обменяться двумя-тремя словами, и которые потом расходятся в разные стороны и идут гулять дальше. Я воспользовался этой остановкой, чтобы посмотреть и установить окончательно, где же все-таки находится родинка. И вот подобно фразе из сонаты Вентейля, которая привела меня в восторг, и которая по воле моего воспоминаний скиталась между андантой и финалом до тех пор, пока однажды в моих руках не оказались ноты, и я ее не нашел и не закрепил для нее в моей памяти место в скерцо, родинка, представлявшаяся мне то на щеке, то на подбородке, теперь навсегда остановилась на верхней губе. Под носом. Вот еще также мы с удивлением обнаруживаем стихи, которые знаем наизусть в произведении, где мы никак не ожидали их отыскать. В этот миг, как бы для того, чтобы у самого моря мог развернуть все многообразие своих форм, роскошный ансамбль, какой представляло собой красивое шествие девушек и золотистых, и розовых, обожженных солнцем и ветром, Подруги Альбертины все до одной, с прелестными ножками, с гибким станом, и вместе с тем такие разные, идя нам навстречу, построились в ряд параллельно морю. Я попросил у Альбертины разрешение проводить ее. К сожалению, она ограничилась тем, что в знак приветствия махнула им рукой. — Ваши подружки будут недовольны, что вы не с ними, в надежде, что мы пройдемся вместе, — заметил я. К нам подошел молодой человек с правильными чертами лица. В руке он держал ракетки. Это был игрок в бакара, чьи безумства возмущали судейшу. С холодным, безучастным видом, который для него должно быть являлся знаком наивысшей изысканности, он поздоровался с Альбертиной. — Вы из гольфа, октав? — спросила она. — Ну, как дела? Вы были в форме? А... — Ах! «Надоело, все время мазал», — ответил он. «А Андре была...»